По голому делу. Письмо. Все было тихо, все очень хорошо, и вдруг пущен был слух по нашей уважаемой станции Гудермес СКЖД, что якобы с поездом номер 12 в 18 часов приедут из Москвы все голые члены общества «Долой стыд». Интерес получился чрезвычайных размеров. В том числе женщины говорили «Это безобразие». Но, однако, все пришли смотреть. а другие говорили, будем их бить. Одним словом, к поезду вышел весь гудермес в общем и целом. Ну и получилось разочарование, потому что поезд приехал одетый с иголочки, за исключением кочегара, но и то только до пояса. Но голову кочегара мы уже видали, потому что ему сажа вроде про одежды. Таким образом, все разошлись, смеясь. Но нам интересно, как обстоит дело с обществом и как понять ихние поступки в Москве. «Письмо товарищи Пивня», — переписал Михаил Булгаков. Ответ Булгакова. «Товарищ Пивень, сообщите гудермесцам, что поступки голых надо понимать как глупые поступки». Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции. А теперь общество ликвидировалось по двум причинам. Во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз. Так что никого не ждите, голые не приедут.